«Даже вот выпить смогу». и «Я всегда от всех чувств желал Дарье Ивановне хорошего жениха». «В наше время, Татьяна Петровна, трудно выйти за хорошего человека. Мынче каждый норовит вступить в брак из-за интереса, из-за денег». «Это намек», — говорит жених, погровея и мигая глазами. «И никакого тут нет намека», — говорит телеграфист несколько струсев. «Я не говорю о присутствующих. Это я так. Вообще, помилуйте».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 «Я ее, пошит бы скорбила, вспоила, берегла пуща алмазы изумрудного деточку мою, а ты, ты из интереса!» «И вы, и вы поверили клевете?» — говорит Апломбов, вставая за стола и нервно теребя свои щетинистые волосы. «Покорнейше вас! Благодарю! Мерси за такое мнение!» «А вы, господин Блинчиков!» — обращается он к телеграфисту.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 В доме Мэмориной, что вчера была свадьба, Жениха обсчитали. Место тысячи девятьсот дали. Ну, а он что? Очерчал. Я, говорит, товарит, распорол в сердцах перину И выпустил пух в окно. Ишь, сколько боху, Слег словно. Ведут! Ведут! Слышатся голоса. Ведут! От дома вдовы Мэмориной движется процессия.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 — крикнул Андрюша. Кости поглядели из-под на вошедших, почтительно вытерли губы и приподнялись. — Позвольте представить ваше превосходительство. Новобрачный Эпоминон Цавич Любимской супругою, Иван Иванович Яц, служащий на телеграфии иностранец греческого звания по кандидатской части Харламбий Спиридонович Тимба, Федор Яковлевич Наполеонов и прочие. Садитесь, вашество. Контр-адмирал покачнулся, сел и тот же придвинул к себе селедку. «Как вы его отрепортовали?» Обратилась шоботом хозяйка к Андрюше, подозрительно и озабоченно поглядывая на сановного гостя. «Я просила генерала, а не этого, как его, контр-конр-контр-адмирала».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 Тут уж другой смысл <смех> Только что твоя математика А вот ежели, идучи полным ветром, эм, дай бог память, на Брамселе и Бомбрамсели Тут марсовые, которые назначены для отдачи Марсели и Бомбрамсели Что есть духу, бегут с марсов на саллинги и бомбсаллинги Потом, эм, дай бог памяти расходятся пареем и раскрепляют остаточные паруса. А в это время, понимаете, в это самое время люди, которые внизу становятся на брам и бомбрам, шкоты, фалы и брасы. «За здоровье уважаемых гостей!» – провозгласив жених. «Да-с!» перебил контр-адмирал, поднимаясь и чокусь. «Мало ли разных команд!» «Да вот, э, хоть бы эту взять, э, на, дай бог память!» Абрам и бомб брам шкоты тянуть фалы поднимай. Хорошо. Ну что это значит и какой здесь смысл? Ха, очень просто. Тянут, знаете ли, брам и бомб брам шкоты и поднимают фалы. Все вдруг.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 «В которой мы, собравшись для чествования нашего любимого...» дас, перебил его адмирал. «И ведь все это надо помнить!» «Например, дай бог палец, пейфуты и топинанты раздвинуть! Бакштаги справы за марс. «Мы люди темные! Ваше превосходительство!» — сказала хозяйка. «Ничего этого самого не понимаем!»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 Например, дай бог память «Кливер поднимай! Пошел, братца! Фока и и галсы садить!» Адмирал вытер глаза, всхлипнул и продолжал «Тут сейчас поднимают кливер фалы!»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 В один миг слетел с него хмель. Он встал из-за стола, засеменил переднюю и, одевшись, вышел. Больше уж он никогда не ходил на свадьбы. Антон Павлович Чехов. «Свадьба с генералом». Читал Джахангир Абдулаев. 4 июля 2022 год. Перед свадьбой.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 Гимназист восьмого класса произнес тост со словами От тембора, о морос, о времена, он нравы» с латыни. «И сальвата бони футури коньегес» «Да здравствует будущие добрые супруги» с латыни. Произнес шиком рыжий Ванька» Малов.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 На другой день, после сговора, утром, девица под затылки до да восстав, от сна была позвана кухаркой к мамаше. Мамаша лежа на кровати прочла ей следующую нотацию: С какой это стати ты нарядилась сегодня шестяное платье? Могла бы ночью и в баре живом походить. Голова-то, как болит, ужас! Вчера, лысая абразина, твой отец-то есть, изволил пошутить.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 Это перед свадьбой. А что будет после свадьбы, я полагаю, известно не одним только пророком, да самнамбулом. Свадьба. Рассказ. Шафер в цилиндре и в белых перчатках, запыхавшись, прасывает в переднее пальто и с таким выражением, как будто хочет сообщить что-то страшное, вбегает в сал. «Жених уже в церкви!» Объявляет он, тяжело переводя дух Наступает тишина Всем вдруг становится грустно Отец невесты, отставной подполковник С тощим и спитым лицом Чувствуя, вероятно, что его куцая военная фигурка В рейтузах недостаточно торжественна Солидно надувает щеки И выпрямляется Он берет со столика образ Его жена, маленькая старушка В тюлевом чипце Широкими лентами берет хлеб-соль И становится рядом с ним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 Каждый из гостей, взглянув на постели, считает своим долгом значительно подбегнуть к и сказать «Мда», а старуха сияет и говорит шепотом спальня ты рублей 300 стоила, батюшка, шутка ли? Ну, уходите, мужчинам не годит сюда ходить». В третьем часу подают ужин, лакея с бакинами, провозглашают тосты, а музыка играет тушь.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 «Уйбись, беспощная твоя душа! Уйбись, истукат! Ирод! Наказание, наказание мое!», наказание, мое. Наказание. Антон Павлович Чехов. «Свадьба». Читал Джахангир Абдулаев. 16 июля 2022 год. Антон Павлович Чехов. «Кухарка женится». Гриша, маленький, семилетний карапузик, стоял около кухонной двери,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 Дело такое. А вы сколько в день выручаете, Данил Семенович? Какой день? В иной день на зелененькую выездишь, а в другой раз такие без гроша к двору поедешь. Они разные бывают. Ночью наши делать совсем ничего не стоит. И с возщиков, сами знаете, хоть пруд пруде на дорогой, а седок пустяковый норовит все на конки проехать. А все ж, благодарить Бога,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 Когда Гриша ложился спать, Пелагея еще не возвращалась. я, Плачет теперь где-нибудь в потемках!» — думал он. «А извозчик на нее! Цит, цит!» На другой день утром кухарка была уже в кухне. Заходил на минуту извозчик, он поблагодарил мамашу и, склянув сурово на Пелагею, сказал, «Вы же, барыня, поглядывайте за ней! Будьте за место отца-матери! И вы тоже, Оксине Степановна!»